Земля. В ангаре, превращенном в конференц-зал, было шумно, тесно и радостно. Дракон, как координатор, докладывал о ходе работ, ставил новые задачи перед группами. Мастер Дракон, ну почему же самоликвидаторы не сработали? Каждый третий все же сработал, а остальные два. Просто из-за непродуманности конструкции. Люди не привыкли проектировать технику на века. Понимаешь, испытывать сложно. Долго ждать надо. Вот смотрите на схему активатора-ликвидатора. Первый вход от внешнего сигнала. Внешнего сигнала не поступало. Второй вход от датчиков повреждения кожуха. Кожух никто вскрывать не пытался. Эта цепь сработала только на пятой камере. Там на кожух капал с потолка конденсат и кожух проржавел. Остается последний вход от схемы контроля аккумулятора. Когда заряд аккумулятора падает ниже критического, срабатывает датчик и куку уносит готовенького. Теоретически все правильно, на практике сами видите. Заряда аккумулятора на сфер проводимости хватает на сотни лет. Смотрим схему ликвидатора. Здесь медная шина, здесь сталь, а здесь дюраль. Каким ни хорошим словом это назвать, правильно, гальваническая пара. три 4 века и токопроводы окислились, проржавели и отвалились сами собой. Аккумулятор срабатывает А до ликвидатора энергии не доходит. Дальше аккумуляторы серийные стандартные. И если стандартные, значит с устройством аварийного разряда. Дублирующий аккумулятор поставить забыли. Выходит из строя аккумулятор и вся система из самой ликвидации остается без энергии. Что мы и видим на девятой и одиннадцатой камерах. Итак, из шестнадцати Т камер Ликвидаторы сработали только на пяти. Вечная слава их создателю. Значит, подключаем питание и хоть сейчас на секунд. Шустрый какой. Сначала почини, потом договорись, чтоб тебя там встречали с музыкой. С кем договариваться? С приемной 0Т-камерой. А как? Посылаешь запрос по нуль связи. В запросе указываешь код своей камеры и код той, в которую хочешь попасть. Если приемная камера свободная и готова к работе, она посылает твоей ответ. Дальше дело техники. Понятно. Мастер Дракон, а какие коды у камер на секунде? Не знаю. А кто знает? Тот, кто их делал. Понятно женос повесил. Тоже мне. Герой. Первопроходец. Позор джунгля. Вопрос на засыпку всем. Как узнать коды 0Т-камер?» «Я знаю. Говори, Уголек. Надо спросить у мастера-дракона. Он наверняка что-нибудь придумает». «Разумная мысль. Очень интересная разумная мысль. Спасибо за доверие, Уголек» а других предложений нет, значит так. Решать задачу будем методом грубой силы. Коды работающих камер выясним перебором всех возможных кодов. Структура кода известна. Подключаем компьютер и за 3-4 месяца прогоним весь диапазон. А пока будем восстанавливать этот бункер. И уберем к чертовой бабушке, Все лишние перегородки. «Ким, просчитай на компьютере. Нельзя ли этажи попарно объединить?» «Первый со вторым, третий с четвертым. Надоело в присядку ходить».